Глава шестнадцатая. Страшное слово «никогда». Дядя Паша вернулся из деревенской командировки в воскресный день и долго не заходил к ним. Изочка слышала его шаги и вздохи за стенкой с самого раннего утра, но вот хлопнула соседская дверь, и тяжелые шаги приблизились к порогу. Однако и тут дядя Паша все тянул время, шаркал подошвами и вздыхал. Мария, конечно, тоже услыхала возню и резко распахнула дверь. Дядя Паша успел отшатнуться, и удивленная Изочка заметила, какие умоляющие у него глаза. Он был сильно чем-то расстроен, даже не переоделся в домашнюю гимнастерку. Из-под расстегнутого ворота костюма торчал край белой манишки. — Плохую весть я привез тебе, Мария. Дядя Паша грузно опустился на табурет и, помешков, положил на стол холщовую сумку с гостинцами, которую Мария отправляла с ним для Васильевых. «Что? Что?» — шевельнула Мария побелевшими губами и схватилась за спинку кровати, словно боялась упасть. «Такое дело!» Дядя Паша осекся, взглянул на замерзшую у стола изочку. «Ох, старый я дурень!» — закусил губу, Девочка, доча, выйди, сказала Мария, села на кровать и затеребила край наволочки. Изочка послушно вышла. Сквозь обтянутые дерматином доски двери донесся приглушенный голос соседа. Кузнец, в тайгу, беда, жена его за сгинула в лесу полторы недели, как решили, что далеко потерялась. Волков нынче много, до сих пор ищут женщину. Труп кузнеца нашли, голова разбита в дребез. Сволочи, следы трактора, они ее убили. Мальчика родня увезла куда-то, Верхоянье. Дядя Паша умолк. Не было слышно и обычной болтовни радио. Семен Николаевич иногда стал выключать его, чтобы Наталья Фридриховна, придя со смены, могла отдохнуть спокойно. Изочка прильнула к щели, затаила дыхание и невольно отпрыгнула. Померещилось, что Мария бросила в дверь не криком, а камнем. «Маис!» Крик пронесся из конца в конец коридора, вернулся кружа, разбиваясь о стены зеркальным эхом. Выглянула из своей комнаты Наталья Фридриховна. Всклокоченная с просонок. и застучали двери. Высунулись немногочисленные соседи. Хорошо, что большинство на работе. Нет. И незримые, но прочные нити протянулись от матери к дочери. Через стены, вихри, сугробы, толпы людей и время. В коротком отрицательном слове, удлиненном яростью давнего противостояния, Изочка почувствовала отчаянную надежду Марии на заблуждение, ошибку. Сердцем поняла неспособность примириться с новым крахом трудно восстановленного равновесия. На миг показалось, что страшный крик пробил потолок, вырвался в небо и оборвался пронзительной тишиной. «Пойдем», — шепнул Изочке дядя Паша, бочком выскользнув из комнаты. «Что там?» тоже шептом спросила Наталья Фридриховна. Дядя Паша кивнул подбородком на дверь. — Не знаю, нужно ли, а все-таки зайдите к ней позже. Мария и к ночи не позвала изочку. Дядя Паша коротко объяснил, что случилось. Старшие Васильева заблудились в лесу, а пока их ищут, Семенчика забрали к себе родственники. — Я не все расслышала через дверь. «Но все поняла», — сказала Изочка. Дядя Паша смешался и пожал плечами. «Ну, если так...» Не зажигая свет, он курил в темноте папиросу за папиросой. Большой сутулый силуэт с узким нимбом серебряных волос был вписан в раму лунного окна четко, будто вырезанная из черной бумаги картина. В открытую форточку валил сырой осенний воздух. Но дым не успевал выветриваться. И у Изочки разболелась голова. В окне схатилась с неба, и упала звездочка. Вспомнилось, как мальчишки на протоке говорили, «Если звезда падает, это значит, что где-то на земле умирает человек». Изочка немножко поплакала. Научилась уже плакать беззвучно, лицо в подушку. Чужая подушка остро пахла мужским одеколоном и потом. Никто не возвращается из туманного яблочного леса с муравчатыми полянами. Где-то там исчез Коля-оратор. Ушли и не вернулись папа Хаим, пани Едвига и гномик Небелунг, аборт подпольный. Не вернутся дядя Степан и... Изочка не верила. Это было непостижимо. Дядя Паша, правда, что дядя Степан умер». «Ты ведь слышала?» Сосед загасил очередную Беломорину. «А чья сестра смерть?» Он оглянулся на изочку в темноте. «Почему ты решила, что она должна быть чьей-то сестрой?» «Раз жалость — сестра любви, то и у смерти, наверное, тоже есть сестра или брат». «Смерть? Сестра? Хм, вряд ли. Разве что спутница жизни» и вечная ее противница. Я видела на картинке зубастую тетеньку в черном плаще с косой для травы. — Так люди представляют себе смерть, — вздохнул дядя Паша. — А как люди представляют себе жизнь? Он опять прикурил папиросу. — Даже не знаю, что сказать. Каждый Новый год у нас отличается от прожитых лет. Э — Эй, -э, да что год! — Каждый день и час для нас новый. Жизнь, само время, вперед шурует. Ей постоять не прикажешь, некогда ей позировать, поэтому у жизни нет портрета. А смерть приходит однажды и стоит над душой вместе с воспоминанием о каком-нибудь событии, о ком-то, кого умирающий вызвал в памяти в последнюю минуту. «И все видят зубастую тетеньку с косой?» — удивилась Изочка. Думаю, хороший человек видит того или ту из любимых людей, кого нет рядом. Это встреча в радость. А перед человеком с нечистой совестью встает тот, кого он предал, обманул, погубил. Многие преступники в конце жизни признаются в дурных делах. «Тони, моя котомка, а я на берегу». Кто-то пытается оправдать себя, Кто-то раскаивается по-настоящему. Может, по таким рассказам и написали портрет смерти. В голове изочки промелькнуло сморщенное обезьянье лицо, застывшим упреком в глазах. Несчастный дурачок Коля. Вот кто явится к ней напоследок. «Дядя Паша, а что с умершими делается потом?» «Когда потом?» «После». Ох, девочка ты моя кудрявая. Самому интересно знать, что с людьми случается после смерти. Хоть я и коммунист, и должен быть материалистом, а не хочется верить, будто ничего, кроме праха, от нас не сохраняется. Царь да народ все в прах пойдет, все равны. Неужто только для удобрения на земле живем? Несправедливо это и неправильно. Чувства, мысли, радость, горе. Куда ж они деваются? Но и в рай с адом тоже не верю. Бог, святые, черти с рогами. Нет, не верю. Все как-то непонятно. И сколько бы живой человек не видел чужих смертей, никогда ему к этому не привыкнуть. — А вы видели много смертей? — спросила Язычка тихо. Кому воевать довелось, все видели. Да и нынче. Если у нас нет войны, это не значит, что ее нигде нет. Война не уходит, она просто перемещается. Ее-то, пожалуй, и можно назвать сестрой смерти. А убийство, брат этих двоих, главный, как его ни назови, Изочка бессознательно чувствовала, что дядя Паша борется с собой, стараясь не дать воли воспоминаниям. Оконный силуэт сутулился еще сильнее, точно незримое бремя придавило ему плечи. Помню, лето было в разгаре, и мы вступили в яблоневый сад, весь разгромленный. Аромат яблонь густой, сочный, гнетом в воздухе повис. Смертный аромат. А среди деревьев дети, много детей, и воспитательницы или няни их в белом халате. Молодая совсем, плоды на земле, кучами, гроздьями. Видно, богатого урожая ждали. Яблоки неспелые, зеленые, и красные, от крови красные, тела с ветками сплелись, косички с бантами, руки, ноги маленькие. Детский сад находился поблизости. Не знаю, почему не эвакуировали. Когда вражьи снаряды в здание палить начали, все побежали в сад. Некуда больше бежать. Кругом стрельба. И вот два сада убитых. Немцы были хорошо вооружены. У них техника новая. Тигры, пантеры, самоходки. «Фердинанд, а у нас что?» Винтовки пятизарядки до да автомата через одного. Все равно нет прощения. Зачем живы остались? Изочка догадалась, что сосед не столько ей отвечал, сколько разговаривал сам с собой. Стал закуривать, но руки тряслись и спички ломались. Он замер, пережидая смятение, и чуть позже спичка зажглась. Алые светлячки летали возле невидимых губ. В лунном свете влажно взблескивала щека. — Я хотела попробовать яблоки, а теперь не хочу, — прошептала Изочка. — Ты спи, не слушай меня, — опомнился дядя Паша. — Мало ли что я тут вспомню. — Дядя Паша, а может, матушку найдут? — Кого? Матушку Моис. Может, найдут? А если нет, то они никогда не приходят обратно из яблочного сада. Кто они? Ну, кто туда ушел? Никогда, вздохнул дядя Паша. Никогда, заплакала Изочка, никогда. Многократное эхо донесло стон прекрасного убитого голоса. В необъяснимости смерти кулачок Изочкиной жизни трепетал больно и жарко. Беззащитность внешнего мира и неготовность души к недетским страданиям терзали ее. В голове крутились сотни вопросов, не на все из которых, как она теперь понимала, даже взрослые могли ответить. Загорались и гасли у окна огоньки спичек в руках дяди Паши, и также вспыхивали и меркли в неискушенном изычкином сознании смутные догадки. Изумляло и удручало ощущение себя крохотным осколком невероятно огромной вселенной. Окружающее виделось слабым, непрочным, жидким, словно мудрый итык еще не коснулся неподготовленной людской массы не начал свое уверенное движение, ведущее к крепости и форме. Открытие того, что все живое, неудержимое, подобно легкому сну под утро, может ускользнуть, исчезнуть в любой день от чего-то насилия, предательства, неумолимого времени, мучительной жалостью заливала душу. Душа страстно желала предать хрупкой человеческой плоти другое. Более совершенное качество — отлить и выковать заново, как поступал в своей кузне дядя Степан с ржавелыми кусками железа. Глядя в окно на темное небо, за дядей Пашиной сгорбленной спиной, Изочка с жгучей мольбой обращалась к тому, о чьем существовании, если и задумывалась раньше, то без особых сомнений, с ребячей верой в непререкаемые маминой истины. Бог, ты же есть, ты же есина на небесех, ты же добрый, и все можешь сделать, как волшебник. Вот я совсем скоро первый раз в жизни пойду в школу. Как мне учиться, если матушку Моис не найдут? Бог, Я помню все места в лесу и на горе, где она любит ходить. Сделай, пожалуйста, так, чтобы мы с Марией поехали в деревню и сами поискали, а то Мария без меня туда не пускает. А ее не пускает милиция, не знаю почему. Бог, сделай так, чтобы моя Маис была живая, ладно? И пусть это страшно и никогда, никогда ни с кем не случается. Изочка собралась силами, чтобы не заплакать в голос. «Прости меня, Бог, я плохая, у меня нечистая совесть. Я виновата перед коли оратором виновата перед тобой. И все равно прошу, пусть никто больше не умрет. О, Бог, ты один знаешь, как мне больно, больно!»